Мамзель Брустрём Случилось это не в наши дни, а давным-давно, в тридцатые годы минувшего века. В начале осеннего семестра карлстатские гимназисты вели себя на редкость смирно. Ни тебе драк с уличными мальчишками, ни иного озорства. Весь город пребывал в недоумении, радовался и благодарил создателя, хотя и ощущал одновременно некоторую пустоту. Но ближе к осенней ярмарке, когда в губернском городе ожидали приезжих со всего Вермланда, гимназисты почувствовали, что должны устроить что-нибудь этакое ради поддержания своей репутации. Речь-то шла не об одном только Карлстаде, а обо всей провинции. После основательных раздумий, обсудив и отвергнув множество предложений, гимназисты призвали к себе школьника по имени Фредерик Сандберг. Он, конечно же, послушался, так как в ту пору школьникам негоже было противиться гимназистам. Гимназисты начальствовали над ними, и горе тому, кто попробует не исполнить приказ. Когда Фредерик Сандберг явился, гимназисты облачили его в сорочку с крахмальным воротничком и жабо, в цветастый шелковый жилет, в серые панталоны со штрипками, в синий фраг со светлыми пуговицами и лакированные башмаки голоса завели щипцами и взбили над долбом. Натянули ему перчатки, сунули в руки тросточку, а в довершении всего водрузили на голову цилиндр с загнутыми полями. Не будь Фредерик Санберг так мал ростом, что панталоны складками спускались на башмаки, фалды фрака чуть ли не волочились по земле, а цилиндр съехал на уши, быть бы ему самым элегантным кавалером, который когда-либо фланировал по статским улицам. Как только Фредерика Сандберга полностью нарядили, ему пришлось отправиться к мамзель Брустрюм. Войдя в мансардную комнату, где обитала означенная особа, он застал ее у печи, она пекла вафли, и одета была не особенно тщательно. Стояла в корсете и нижней юбке, и маленький шкаляр подумал, что в жизни не видывал таких плеч и икр, таких рук и ступней, такого тела и такой силищи. «Меня зовут Фредерик Санберг, сказал он. «И с вашего позволения, мамзель Брустрюм, я покорнейше прошу вас принять мое приглашение на бал, который состоится в масонской ложе по случаю ярмарки». Мамзель Брустрем отнюдь не принадлежала к светскому обществу и, разумеется, на ярмарочный бал не собиралась. Но коль скоро ее приглашал столь элегантный кавалер, она и не подумала сказать «нет». Наоборот, Сделала перед Фредериком Сандбергом Книксон отвечала, что благодарит за честь и с величайшим удовольствием прибудет. Фредерик Сандберг обрадовался, что его приняли так благосклонно. Ведь все могло бы обернуться и по-другому. Со всех ног побежал к гимназистам и сообщил, как прошло дело. Восемь дней спустя Фредерика Сандберга опять призвали к гимназистам. Опять облачили в крахмальную сорочку с воротничком и жабо, В галстух с пряжкой и шёлковый жилет, серые панталоны со штрипками, в синий фраг со светлыми пуговицами и лакированные башмаки. Волосы завели щипцами и взбили над лбом. Натянули перчатки, сунули в руки тросточку и надели цилиндр с загнутыми полями. А нарядив, опять отправили к мамзель Брустрюм. На сей раз, войдя в мансардную комнату, он застал мамзель Брустрюм перед зеркалом. Она примеряла красное тюлевое платье, плечи голые, шея тоже. Она нетерпеливо вертелась так и эток, и, похоже, была в ужасном настроении. Фредерик Сандберг смотрел на могучие ручища, торчащие из красного тюля, на крепкие икры, виднеющиеся из-под коротковатых юбок. Смотрел на эту крупную женщину, ростом вдвое выше его, вдвое шире и вдвое сильнее. Смотрел на тугие щеки, медно красные от того, что мамзель Брустрым вечно стояла у печи до пекла вафли. Смотрел на густые черные волосы, буйными лохмами обрамляющие лицо, видел острый взгляд воспаленных глаз, слышал раскатистый голос и струхнул. Больше всего ему хотелось убежать, но ведь он был послан гимназистами и знал, чем грозит неповиновение начальству. А потому отвесил мамзель Брустрем поклон. «Покорнейше прошу вас танцевать со мной на ярмарочном бале первый вальс». Тем утром мамзель Брустрем вправду одолевали сомнения. Она жалела, что согласилась, и раздумывала, идти или нет. Может, статься, она бы вообще выкинула бал из головы, не приди Фредерик Сандберг и не пригласи ее на первый вальс. Она немедля пришла в доброе расположение духа, поскольку теперь была уверена в кавалере и ответила Фредерику Санбергу, что польщина, оказанной честью и с величайшим удовольствием отдаст ему первый танец. Ярмарочный бал аккурат в тот же день и состоялся. Мамзель Брустрем поднялась в масонскую ложу среди множества карлстатских горожан и приезжих на ярмарку, прошла через дамский салон прямиком в бальную залу и уселась на один из мягких стульчиков, расставленных вдоль стен. Мамзель Брустрем облачилась в красный тюль, каковой полагала самым, что не наесть красивым, и была вполне собою довольна. Видела, что люди на нее смотрят, но не обращала внимания. Ведь раз она приглашена, то, как и все остальные, имеет полное право танцевать на бали. Видела, что у других дам есть знакомые, с которыми они разговаривают, но и на это не обращала внимания. Ведь как только заиграет музыка, все увидят, что и у нее имеется кавалер не хуже, чем у других. Когда полковой оркестр заиграл первый танец, она увидела, как фабричные счетоводы приглашают дочек-фабрикантов, поручики офицерских барышень, а приказчики дочек-лавочников. Каждый пригласил свою, а не то и чужую. Но все вышли на середину зала, закружились, завертелись. Все, кроме мамзель Брюстрем, которая сидела, дожидаясь Фредерика Сандберга. Гимназисты расположились на хорах подле музыкантов и смотрели, как мамзель Брюстрем в красном тюле сидит у середины длиннющей стены, чтобы тот, кого она ждет, без труда ее заметил. Губернаторша поднесла к глазам лорнет, раздумывая, кто это, крупная разряженная девица у стены. Дочки фабрикантов, глядя на нее, морщили носы. Барышни-дворянки недоумевали, как этакая особа могла прийти на ярмарочный бал, но мамзель Брустрем в полном одиночестве сидела на том же месте. Фредерик Сандберг не появлялся, а другие даже не думали ее приглашать. Отужинали, потом снова начались танцы. Благородные семейства уже разъезжались по домам, господа слегка разгорячились, Однако мамзель Брустрем по-прежнему сидела на месте. В конце концов кожевник Грундер все-таки пригласил ее на шведскую польку. Да уж самое время, сказала мамзель Брустрем, сказала так громко, что по всей зале было слышно. И слова эти с тех пор стали у вермланцев поговоркой. Кажевник весь вечер провел в маленьких комнатах по соседству с залой, резался в карты и знать ничего не знал. Теперь же ему захотелось размяться, а других свободных дам не нашлось. Вдобавок он заметил, в каком настроении мамзель Брюстрем. Когда она встала с намерением устремиться в танцевальную суету, кожевник Грундер решил высказать любезную учтивость. «Как желаете танцевать, мамзель Брюстрюм, вперед или назад?» Все равно, что так, что это лишь бы получилось», — отвечала мамзель Брюстрем поскольку же голос у нее был зычный, то разнесся он по всей зале, и эти слова тоже стали в Вермленде поговоркой. На другой день после ярмарочного бала гимназисты Сызнова призвали к себе Фредрика Санберга. Сызнова облачили его в крахмальную сорочку с воротничком и жабо, в галстух с пряжкой и шелковой жилет, в серые панталоны со штрипками, в синий фраг со светлыми пуговицами и лакированные башмаки Завили волосы щипцами, взбили над лбом, натянули перчатки, сунули в руки тросточку, водрузили на голову цилиндр с загнутыми полями и сызново послали к мамзель брустрюм. Когда Фредерик Сандберг поднялся в мансардную комнату, она, как раньше, стояла у печки и пекла вафли. И на сей раз она была не в тюлевом платье, а в корсете и нижней юбке. И школьник опять подумал, что в жизни не видывал таких рук и ног, таких плеч и икр, такого угрюмого лица, таких всклокоченных волос, такого могучего тела и такой жуткой силище. Слова застревали в горле, но трое самых зловредных гимназистов караулили за дверью, а Фредерик Сандберг понимал, что значит впасть у начальства в немилость. Вот и сказал с поклоном. «Покорнейше прошу позволения узнать, хорошо ли вы, мамзель Брустрюм, повеселились на ярмарочном бале?» Больше рассказывать нечего. Ведь как Фредерик Сандберг выбрался из комнаты, миновал всю мансарду, спустился по лестнице и попал на улицу, он и сам не знал. Точно так же обстояло и троицы гимназистов, карауливших за дверью. Эти тоже понятия не имели, как им помогло спуститься по лестнице. Однако хорошо, что они были там, и досталось не одному Фредерику. Радушного приема с избытком хватило на всех. А поручику Лефу, который учился тогда в Карлстатской школе, этот случай неизгладимо врезался в память. И вечерами, сидя в своей качалке, он частенько рассказывал о нем детишкам. Сам он, безусловно, был человек добрый и неопасный, Но настоящей озорной проделки мог радоваться без устали, снова и снова.